Часть 4 Арсенал стратегического HRM. Целью данного арсенала является создание базы для стратегического пересмотра практик HRM, что обусловлено намерением разработки и реализации стратегического подхода к управлению человеческими ресурсами. Некоторые инструменты можно использовать в качестве контрольных проверочных листов для анализа различных аспектов HR-стратегии. Кроме того, их можно применять для вовлечения сотрудников в формулирование стратегии, задавая темы для обсуждений на семинарах и фокус-группах. В арсенал включены 24 инструмента. Инструмент номер один — общая оценка бизнеса и значения HR. Инструмент номер два — анализ конкурентной стратегии и ее проявлений. Инструмент номер три — анализ бизнес-стратегии и их проявления. Инструмент номер 4. Анализ соответствия типа организации и HR-стратегии. Инструмент номер 5. Анализ лучших практик. Инструмент номер 6. Общий анализ стратегических целей HR. Инструмент номер 7. Общий анализ возможностей стратегического HRM. Инструмент номер 8. Объединение бизнес и HR-стратегий. Инструмент номер 9. Связывание различных видов деятельности HR. Инструмент номер 10. Анализ целей высокой эффективности. Инструмент номер 11. Анализ возможностей высокопроизводительных рабочих систем. Инструмент номер 12. Анализ уровня вовлечённости и приверженности. Опрос. Инструмент номер 13. Анализ целей вовлечённости сотрудников. Инструмент номер 14. Анализ возможностей в области вовлеченности сотрудников. Инструмент номер 15. Анализ планов по подбору персонала. Инструмент номер 16. Анализ возможностей при подборе персонала. Инструмент номер 17. Анализ целей управления талантами. Инструмент номер 18. Анализ возможностей в управлении талантами. Инструмент номер 19. Анализ целей обучения и развития. Инструмент номер 20. Анализ возможностей обучения и развития. Инструмент номер 21. Анализ целей управления вознаграждениями. Инструмент номер 22. Анализ возможностей в управлении вознаграждениями. Инструмент номер 23. Анализ целей трудовых отношений. Инструмент номер 24. Анализ возможностей в развитии трудовых отношений. Этот арсенал будет представлен в PDF-приложении к аудиокниге.